На рассвете следующего дня мы были уже на пути океанских пароходов. Едва только успела взойти солнце, как в мою комнату вбежал запыхавшийся и взволнованный доктор Осборд и стал тормошить меня и звать смотреть на то, что он называл моим первым знакомством с настоящим делом. Менее чем на расстоянии мили нас по правому борту, Линейный пассажирский пароход Красного Креста Белоника. Восклицал он. «Мы почистим его. Идемте скорее наверх. Это лучший завтрак, какой вы можете себе представить. Это горячее возбужденное состояние, которое охватывает каждого участника и даже зрителя. Пойдемте, пойдемте, надо, чтобы вы испытали это». Я стал поспешно одеваться в взволнованный не меньше слова доктора и затем вышел вместе с ним на галерею. Передо мной расстилалось бесконечное пространство высоких темно-зеленых волн, а над ними темные клочковатые тучи, сквозь которые старались пробиться солнечные лучи. дух свежий южный ветер. Сверху падал частый дождь, летевший прямо в лицо. Но все это немало не смущало наш экипаж, хотя все несомненно предвещало близость бури. Все взоры обращены были вперед, где на расстоянии теперь уже не более полумили вырисовывались элегантные очертания большого пассажирского парохода. На его совершенно безлюдной палубе лениво прогуливался только один часовой, Да одинокий офицер торчал наверху на мостике. Это сонливое бездействие на пассажирском пароходе составляло резкий контраст с общим оживлением и жаждой деятельности, царившими у нас на судне. Вдруг с носовой части грянул оглушительный выстрел. Снаряд упал в море в 15 сожжениях перед носом белоники. «Славно, дик, молчина!» Раздались одобрительные восклицания с палубы. Но не успели они смолкнуть, как на большом пароходе стало заметно оживление. На палубе появилась масса людей. На мостик поднялись еще три фигуры, а на мачте поднялся сигнал. Четырехглазый, стоявший у нашей мачты, немедленно ответил им «Алк». Потребуйте, чтобы они легли в дрейф, если не хотят, чтобы мы отправили их ко всем чертям. Проговорил сквозь зубы Блек. Есть, сэр. Весело отозвался Четырехглазый, затем перевел ответ. Пароходы, они говорят, что скорее взорвут нас, чем сбавят ход хоть на один узел. Вот так вот, дарить им в переднюю часть. Нужно проучить гордецов как следует. — заорал Блек. В тот же момент раздался выстрел из переднего орудия, ядро ударило в нос парохода в нескольких шагах от брашпеля. Щепки и осколки взвелись высоко в воздух. До нас донеслись шум и крики. — Ну, что они говорят теперь? — спросил Блек. — Говорят, что если вы явитесь к ним на судно, то не иначе, как за своей головой что они вздернут вас на виселице, а сами не избавит хода до тех пор, пока вы не перепортите им выстрелами машин. крепко крепкого бы мразь!» — прошепел Блек. «Дать по ним второй выстрел в середину судна». Со вторым выстрелом все наше судно осадогнулось, но он пропал даром, так как море разволновалось насильно качало, вследствие чего снаряд перелетел на другую сторону. Следующий за ним выстрел тоже был неудачным. Это вывело капитана из себя, и он грозно скомандовал. Полный вперед! Готовь средние бортовые орудия! Это был поистине чудный момент. Нельзя в том не сознать. Волнение охватило даже меня. Я чувствовал, как все наше громадное судно содрогнулось в приезгском звонке, поданном капитаном в машину, и затем устремилось вперед